Из Петербурга в Берлин градом посыпались сообщения о военных приготовлениях. Первым информатором короля был английский посланник Вильямс. Петербург порвал прямые дипломатические отношения с Пруссией еще в 1750 году, но Англия вступила в союз с Пруссией, не прорываясь с Россией, и Вильямс, связанный с Бестужевым, держал короля прусского в полном курсе петербургских дел. Теперь же Бестужев сошелся и с молодым двором, то есть со двором наследника Петра Федоровича и его супруги, креатуры прусского короля. И теперь в Берлине точно загодя знали, какие шаги предпринимает русское правительство еще до распубликования указов. Часто теперь бывало, что английский дипломатический курьер из Петербурга ехал только до Берлина. Дальше материалы везли уже прусаки. Король прусский ведь давно отправил в Петербург осла, груженного золотом, как сам он однажды картинно выразился. Все эти стекавшиеся к нему вести о русских военных приготовлениях король прусский встречал чрезвычайно заносчиво. «Наплевать мне на них!» — кричал он, бегая взад и вперед по кабинету. «Ничего другого не желаю, только того, чтобы русские вступили в Пруссию». Тогда я буду подбрасывать их в воздух, как борзая лесу. Пока мист король так фанфоронил, события в России набирали свой ход. В августе 1756 года священники во всех церквах прочитали царский манифест о несправедливых действиях прусского короля против у союзных России держав Австрии и Польши. И губернские и уездные власти. Начали набор. Манифест этот объявлял войну Русскому королю. Не только целость верных наших союзников, святость нашего слова и сопряженные с этим честь и достоинство, но и безопасность собственной нашей империи требует не отлагать нашу действительную против всего нападения помощь. Народ слушал а газета «Петербургские ведомости» от 11 октября того же 1756 года сообщала. Приготовление к отправлению многочисленной русской армии на помощь союзникам Австрии и Польши с необыкновенной ревностью продолжаются В Риге уже находится знатная часть артиллерии, да отправлено туда из здешнего арсенала еще на мореходных судах великое число орудий.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 Также и прочему генералитету и офицерам накрепко подтверждено немедленно при своих местах быть.